Бормоча что-то про себя, Борн развязал свой охотничий пояс, снял плащ и приступил к разделке грейзера. Он так сердито махал костяным ножом, что в нескольких местах чуть не испортил шкуру. Под шкурой лежал слой жира. Поворачивать тушу было нелегкой работой, но Борн справился с ней сам, ему не пришлось будить рума-хума. Жир он побросал в деревянное корыто. Позднее его перетопят и сделают из него свечи. Затем Борн принялся разделывать мясо. Он отрубал огромные куски, которые затем высушит для лучшей сохранности. Внутренние органы и другие несъедобные части отправлялись в углубление в дальней стене комнаты. Борн прикрыл их измельченной растительной смесью и добавил воды из деревянного бака. Дом будет доволен. Он отделил пустотелый прозрачный столб и огромные конусообразные круглые ребра вымыл, зачистил их и вынес наружу для просушки. Из толстой кости сделают орудие труда и украшения. Зубы не годились ни на что, их не стоило даже носить, как, например, зубы плотоядного бридера, которого убил лостин. Борн не станет делать ожирение для торжественных церемоний из этих плоских зубов, но поезд хорошо. Разделав грейзера, Борн вымыл руки. Откинув занафис из сплетенных растительных волокон, стал рыться в углу и нашел запасное духовое ружье – снафлер. Надо бы сделать еще одно такое же. Он внимательно осмотрел ружье, обдумывая эту проблему. Придется просить Джелума сделать новое ружье. Он работал с зеленой древесиной куда лучше, чем Борн. Его пальцы были искуснее, ловчее. Борн печально улыбнулся. За новое духовое ружье придется отдать почти всего Грейзера, но все равно на какое-то время он обеспечил себя хорошей едой. Джеллум не был охотником, и он будет рад мясу, ведь на его руках двое детей и жена. Румахум, я пошел к Джеллуму-резчику. Я из угла, где спал Фуркот, донесся долгий низкий свист. Борн сердито выругался. Похоже на то, что всем все равно, жив он или мертв, Он резко отодвинул занавес из кожицы и листьев и направился к дому Джеллума. Осад огня в основном прошел в выработке условий сделки. В конце концов, Джеллум согласился сделать новое духовое ружье в обмен на три четверти мяса грейзера и на его целый скелет. Обычно Борн никогда не соглашался на такие условия. Для того, чтобы добыть этого грейзера, он потратил целую неделю, а его доставка связана с повышенным риском. Но Борн устал, его огорчил равнодушный прием и разочаровала Брайтли Гоу. Да еще Джеллум показал ему великолепный экземпляр трубки из зеленого дерева, местами почти синий, из которой получится прекрасный снафлер, просто замечательный. Обмануть его не удастся, но все-таки это была неравноценная сделка. Борн полез один в верхнюю часть поселка, где мелкие стволы начинали соединяться в один большой ствол. Отсюда был виден весь поселок и лесная стена. Центр поселка представлял собой самое большое открытое пространство, какое только Борну довелось видеть в своей жизни за исключением, естественно, Верхнего Ада. Здесь можно было расслабиться и изучать окружающий мир, не боясь нападения. Пока он смотрел, стеклянный крылан коснулся розового цветка лозы, красные и синие крылья лениво подрагивали лучи солнца пронизывали прозрачные органические плоскости. Это была еще одна особенность Борной, из-за которой некоторые жители поселка считали его несколько сумасшедшим. Только он один сидел и тратил зря время, глядя на такие существа, как крыланые цветы, которые не годились в пищу и не представляли собой никакой опасности. Борный сам не мог объяснить, почему он так поступал но что-то внутри него, когда он так сидел, начинало радостно шевелиться. Радовалось и пела. Он познает все, что можно познать об этом мире. Ридер-шаман много раз пытался изгнать демона, который побуждал Борна бесполезно тратить время, но все было напрасно. Борн соглашался на эту процедуру только под влиянием уговоров обеспокоенной четыре вождей Сенда и Джойлы. В конце концов, Ридер смирился, объявив заблуждения Борна неизлечимыми. Поскольку от этого не было никому никакого вреда, все согласились оставить Борна в покое, все желали ему только добра. Все, кроме Лостинга, естественно. Но не признан Лостинга объяснялось не заблуждениями Борна, а проистекала из зависти к отважному охотнику. Капля теплого дождя упала на лоб Борна, покатилась по его лицу, за ней еще одна еще. Настало время идти на совет. Пробираясь между стволами, Борн вернулся в поселок. В центре площади был зажжен огонь. Это место уже почернело и выгорело от многих подобных костров. От дождя защищал широкий навес и сотканная кожица листьев. Под ним нашлось место для всех жителей поселка. Их уже собралось там много, и прежде всего Сент, Джойла и Ридер. Ускорив шаг под уже сильным дождем, Борн разглядел Лостинга. Водя в круг, Борн занял место среди мужчин напротив своего соперника. Очевидно, Лостинг уже прослышала возвращение Борна и его подношение в виде кожи грейзера, потому что он с большей, чем обычно злобой бросал на него взгляды с другой стороны костра. В ответ Борн лишь приветливо улыбался. Мирный шум теплого дождя, падающего на кожицу листьев, стекающего на деревянную землю, аккомпанировал шуму голосов собравшихся людей. Иногда раздавался детский смех, шиканье взрослых. Сент поднял руку, призывая к молчанию. Джойла сделала то же самое. Люди умолкли. Сент, который никогда не отличался высоким ростом, он был примерно сборно, теперь усохший и согнутый временем, казался еще меньше. Тем не менее, он производил должное впечатление. Он напоминал старые изношенные часы, которые все время еле-еле тикали, но в нужный момент били на удивление громко и чисто. «Охота была хороша», — сказал кто-то. «Охота была хороша», — одобрительно повторили собравшиеся. «Сбор еды удачный», — в тон произнес Сент. «Сбор удачный», — с готовностью подтвердил хор. «Все, кто присутствовал на последнем собрании и сейчас находятся здесь», — отметил Сент, обводя глазами круг. «Живительные соки в доме сильны». «Стручок готов к пище», — провозгласила одна из женщин в круге. «Семя марана и Ога зреет. Оно созреет через месяц». Сент и все остальные закивали головами и пробормотали что-то одобрительное.